Начали сгущаться сумерки. Ознобишин поднялся к гладко отшлифованному ветрами и непогодой молчаливо неподвижному каменному идолу и с чувством непреодолимой тревоги стал глядеть на дорогу. Она была пуста, как и прежде, ни одной живой души. Взовьется ненароком пыль столбом и исчезнет. Вот и все движение. Костка крикнул снизу. Кто-то скачет! Михаил стал всматриваться в дорогу, напрягая зрение. Сплошная серость, но стук, стук конских копыт, слышался явственно. Лучик надежды засветился в нем. Сердце так сильно застучало, что готово было выскочить через горло. Ознобишин сбежал на дорогу и пошел навстречу. Впереди что-то зачернело. Ближе, ближе. Одинокий всадник. Она или кто другой. Боже, пусть будет она. Правой рукой он сжимал стучавшее сердце, не выдержал и крикнул «Маняша!». Четко обрисовался мужской силуэт на темном коне. Не она. Михаил остановился, глотнул открытым ртом воздух, хрипло позвал еще раз совсем упавшим голосом «Маня!». Всадник поравнялся с ним, И вдруг точно обессиленный повалился к нему на руки. Не удержавшись на ногах от тяжести упавшего тела, Михаил рухнул в мягкую пыль и услышал тихое, нежное воркование. «Мишука! Мишука!» Михаил, охваченный внезапной радостью, иступленно стал целовать ее лоб, нос, губы, а маняша обнимала его, шептала «Мишук! Милый, тут я! Тут Глава 49. Проводив маняшу, Кокичин оседлала свою лошадку и поехала в соседний аул. Оттуда она вернулась с девушкой-татаркой Чолпан, которую некогда учила вышиванию. В юрте Чолпан сменила свою одежду на маняшину, более красивую, и, обрадованная таким подарком, тихо смеялась, позванивая манистами. Чалпан понадобилось Кокечин для того, чтобы ни у кого не возникло подозрений в бегстве ханской дочки. Кокечин знала, в какое время прозвучит заветный колокольчик. Затем протяжно прогудит гонг, и со всех сторон в большую юрту потянутся вереницы раскрашенные и разодетые хатунины дочки. Там им будет произведен... Осмотр, сопровождаемый негромкими замечаниями, советами. Там выслушают их просьбы, жалобы, кому пообещают, кому вежливо откажут. Установят, кого нет, кто болен. К захворавшей Саид сходит сам, убедиться в болезни, позовет лекаря. Словом, не будет упущена ни одна мелочь, особенно в отношении старших дочек. Им повышенное внимание. За них особый спрос. Поэтому отсутствие маняши сразу будет замечено. Это приведет в Саида в злое беспокойство, дальше больше, а уж через два часа он будет вне себя от бешенства, вскочит на своего коня и, как одержимый, помчится через всю ставку, сметая на своем пути всех зазевавшихся сюда, к ее юрте. И это время вкратчиво и неумолимо приближалось. Кохичин стала собирать узлы, то и дело заставляя пересаживаться Чолпан то с одного, то с другого места. Она выходила из юрты, прощалась с соседями, раздавала кому посуду, кому ковер, кому одежду, и каждому говорила, что она уезжает в сарай. Ей нужно было, чтобы как можно больше людей знала и видела, как она отъедет вместе с Чолпан, чтобы таким образом Саид знал, куда они отправились. Когда все было роздано, и она определила, что колокольчик в большой юрте давно прозвучал, она погрузила узлы на свободную лошадь, на две другие села сама с Чолпан, и они отъехали, сопровождаемые бегущими и кричащими детьми. В степи Кокечин простилась с Чолпан, та поскакала в свой аул, а она в сторону Волги. К переправе Кокичин подъехала как раз в то время, когда хозяин небольшого судна с шестью гребцами заканчивал посадку людей. Два других таких же судна уже плыли по реке. Она спросила, есть ли места, на что перевозчик, полный мужчина с совершенно лысой круглой головой, неряшливо одетый, утомленный суматохой и криками, отвечал недовольно, что взять ее не может, так как поджидает других людей а сколько их придет не знает возможно еще кого то придетсяся высаживать он качнул головой в сторону женщин и детей сидящих на настиле судно